Глава 30. Связь, транспорт и телепортация на самой высокой ветке. В нашем мире мы уже настолько привыкли к современным средствам связи, то есть мобильным телефонам и устройствам с выходом в интернет, что уже слабо представляем себе, как жить без них. Поскольку самая высокая ветка изначально не пошла по техногенному пути развития, то у многих читателей возник вопрос. А как же тогда в их реальности жители поселков связываются между собой на расстоянии? В целом про способы связи я уже писала в прошлой главе. Если вкратце, то общение между дальними поселками происходит с использованием информационных полей и специальных точек связи, которые эти самые поля усиливают. То есть помогают проще получить информацию из них в физическом мире и воспринять обычным сознанием. Однако есть еще одна интересная вещь, о которой я забыла упомянуть. А именно, нечто вроде дистанционных собраний, которые также могут провести жители той реальности. Они актуальны тогда, когда нужно решить какой-то важный вопрос, обсудить сложные задачи и так далее. Другими словами, в те моменты, когда многим людям нужно собраться и устроить мозговой штурм. В этом случае... Как мне видится, используется некая смесь коллективной медитации и виртуального собрания в интернете, если использовать технологии нашего мира. Другими словами, применяются все те же точки связи в поселках, только к ним подключаются одновременно множество людей. Иногда при этом участники погружаются в глубокую медитацию и перемещаются в астральное пространство, специально созданное для этих нужд. Что-то вроде переговорной комнаты, Как я уже не раз писала, на самой высокой ветке границы между слоями гораздо более размытые, поэтому получать информацию из астрала, а также эфирного и ментального слоя, гораздо проще. Помимо этого, развитое сознание обитателей этой реальности практически не стирает те воспоминания, которые были получены в измененных состояниях сознания. В отличие от нашего мира, где, к сожалению, многое увиденное во сне или медитации. Не проходит фильтр обычного сознания или быстро забывается. В общем, это к тому, что возможности для общения у жителей отдаленных друг от друга мест на верхней ветке достаточно обширные. Это может быть связь через точки усиления полей, контакт в медитации или даже во сне. Способ выбирается наиболее удобный для каждого случая. Благо, уровень развития и арсенал доступных средств это позволяет. О транспорте и перемещениях по планете. Ну ладно, со связью еще более-менее понятно, может сказать читатель. А вот что с транспортом? Как решен этот вопрос с учетом того, что техники там фактически нет? Ответ на этот вопрос тоже достаточно интересный. Первое. Если брать прогулки и перемещения на совсем короткие расстояния, то здесь все достаточно просто. Поселки небольшие, и все жители ходят пешком. Поэтому транспорт вроде наших машин и маршруток не требуется. В некоторых случаях используется эфирная энергия, к примеру, если нужно растопить глубокий снег на пути, или же помощь стихиалей, если требуется, допустим, придать попутного ветра небольшой лодке. Второе. Перемещение тяжелых грузов случаются не слишком часто, разве что при постройке домов, но и они невысокие и из природных материалов. В случае, если манипуляции с тяжелыми предметами все же требуются, обычно используется все та же эфирная энергия, на которой очень многое завязано в той реальности. Она придает дополнительный импульс, а также временно меняет свойства материала, делая его более податливым. Но про подобные технологии я уже немало писала в своей книге об Атлантиде, поэтому сейчас на них останавливаться не буду. Третье. Если обитателю самой высокой ветки хочется переместиться в другую точку планеты, то здесь есть несколько потенциальных вариантов. А. Для того, чтобы просто посмотреть, то есть путешествовать по другим местам и оценить их, а также познакомиться с местными жителями. Существуют астральные выходы и полеты. Как я упоминала выше, размытость границ между слоями реальности, а также высокая осознанность – Делают пребывание в тонких телах практически равным жизни в обычном теле. Грубо говоря, от выхода в астрал и путешествия на другой конец планеты в астральном теле остаются воспоминания, схожие с реальной поездкой. То же самое и с общением. Можно во время сна слетать и пообщаться с жителями других мест, и этот опыт будет не так уж сильно отличаться от обычного приезда в гости и беседы. Б. Несмотря на все вышесказанное, бывают случаи, когда нужно и физическое присутствие в другом месте. Насколько я вижу, это связано в основном со служебными обязанностями, то есть ситуациями, где необходимо применить максимальное количество энергии для определенных целей. В таких случаях физическое тело, как самый плотный и эффективный проводник энергии, все-таки нужно. Как поступают в этих случаях? Насколько я вижу? Здесь применяют технологию, которая для нас может прозвучать фантастически, а именно – телепортацию. Про то, как работают телепорты и что они из себя представляют. Конечно, на самой высокой ветке технология телепортации не представляет из себя эдакую суперволшебную технику, где достаточно заклинания и человека переносит в нужную точку мира. Сразу вспомнились книги о Гарри Поттере. Нет, все выглядит гораздо менее фантастически и более сложно. Устройство телепортов я, к сожалению, очень детально описать не смогу, однако некие общие моменты все же могу увидеть. Так вот, основана технология на том, что очень-очень близко к основной частоте временно строится эдакое дополнительное ответвление реальности. В нем создается временный коридор, который связывает воедино два удаленных друг от друга места, и по нему происходит быстрое перемещение физического тела. Перемещение происходит буквально за пару секунд. Затем коридор, то есть телепорт, закрывается. При этом он не возникает произвольно на любом месте, а существует в строго определенных точках планеты, где изначально есть возможность для подобных манипуляций. Возможно, это прозвучало достаточно сложно. Постараюсь объяснить на примере с цифрами. Допустим, Есть наша самая высокая ветка реальности на условной частоте 3.7. В каком-то определенном месте планеты есть точка, где частоту могут временно поднять до 3.705, то есть буквально на пару пунктов. В этот момент подъема частоты образуется нечто вроде изолированного участка реальности. Вспомните изолированный город из моей книги об Атлантиде «Принцип схож». После того, как возникает этот изолированный участок реальности на чуть более высокой частоте, параллельно на другом конце планеты создается точка с такими же значениями частоты. То есть новая временная реальность, можно сказать микроскопическая, она как состоит всего лишь из двух вышеописанных точек. В нее перемещается клиент телепорта, а потом первая точка отключается. Следом за этим отключается и вторая точка, а затем происходит автоматический переброс в привязанную к ней, то есть ко второй точке, локацию, а она находится уже в совершенно другом месте физического мира. Я попыталась схематически зарисовать эту схему, прилагаю рисунок ниже. Смотреть приложение второе. Конечно, все, что было сказано выше, это мой топорный и вольный пересказ крайне сложной технологии, однако я вижу ее все же примерно такой. Что касается тех мест, где телепортация на самой высокой ветке возможна, то их список не такой уж большой. Можно сказать, что это те локации, из которых потенциально возможно построить вышеописанные коридоры, а не первые попавшиеся места. Скажу даже больше. Коридоры для телепортации поддерживаются с более высоких уровней, то есть вокруг них держат энергетический фон с нужными параметрами. Чтобы включить телепорт, в него нужно направить дополнительную энергию, временно изъяв ее из окружающего круговорота. Причем для работы этой технологии нужна смесь энергии разной плотности, эфирной и астральной, а также частично физической так как дополнительная временная реальность, возникающая при телепортации, должна состоять из разных компонентов и содержать в себе несколько уровней плотности. Именно поэтому на самой высокой ветке никто не использует подобную технологию для развлечения, поездок в гости и прочих не слишком важных дел. Скорее телепорты открывают лишь для тех, кому действительно нужно переместиться на дальние расстояния, причем открывают их в специальных точках, изначально предусматривающих такую возможность. Наверное, бывают и крайне редкие исключения из этого правила, когда под определенные нужды могут создать новый коридор телепортации под конкретного человека или задачу. Но это уже малый процент из всех случаев. Да и в целом, системы телепортации пользуются нечасто, потому что она требует больших затрат энергии, а ее нет смысла изымать из общего оборота без необходимости.